8 августа. Бог с тобой, милый Вильгельм, я вовсе не имел в виду тебя, когда называл несносными людей, требующих от нас покорности неизбежной судьбе. Мне и в голову не приходило, что ты можешь разделять их мнение. Но в сущности ты прав. Только вот что, друг мой, на свете редко приходится решать «либо да, либо нет». Чувства и поступки так же многообразны, как разновидности носов между орлином и вздернутым. Поэтому не сердись, если я, признав все твои доводы, тем не менее попытаюсь найти лазейку между «да» и «нет». Ты говоришь, либо у тебя есть надежда добиться лотты, либо нет. Так, в первом случае старайся увенчать свои желания. В противном случае возьми себя в руки. Попытайся избавиться от злополучного чувства, которое измучает тебя в конец. Легко сказать, милый друг, но только лишь сказать. А если перед тобой несчастный, которого медленно и неотвратимо ведет к смерти изнурительная болезнь, можешь ты потребовать, чтобы он ударом кинжала сразу же пресек свои мучения? Ведь не дуг. истощая все силы, отнимают и мужество избавиться от него. Конечно, ты мог бы в ответ привести другое сравнение. Всякий предпочтет отдать на отсечение руку, чем слабостью и нерешительностью поставить под угрозу самую свою жизнь. Пожалуй. Но на этом перестанем донимать друг друга сравнениями. Довольно. Да, Вильгельм, у меня бывают мгновения такого мужества, когда я готов вскочить, все стряхнуть с себя и бежать, только не знаю куда. Вечером. Сегодня мне попался в руки мой дневник, который я забросил с некоторых пор. И меня поразило, как сознательно я шаг за шагом шел на это, как ясно видел всегда свое состояние, И тем не менее поступал не лучше ребенка. И теперь еще ясно вижу все, но даже не собираюсь образумиться».